Глава пятьдесят третья. Бенд, Орегон, четверг, первое августа две тысячи двадцать четвертого года. Вместе с Марголесами Слоан провела за просмотром выпусков новостей два часа, сопровождавшихся четырьмя бутылками вина. Хотя Слоан и так с головой окунулась в историю своего прошлого, пролистывая старые новостные статьи, бульварные журналы, телеканалы, окончательно препарировали для нее этот сюжет. На экранах кручились старые видеозаписи 1995 года, на которых пятидесятилетние Рид и Тилл Марголис отвечали на вопросы за воротами своего поместья. В другом репортаже были показаны старые пресс-конференции, проведенные детективами полиции штата Невада, во время которых Рид и Тилл умоляли общественность предоставить любую информацию о пропавшем сыне, невестке и внучке. Слуан наблюдала, как детективы вытаскивали коробки из дома Престона и Аннабель, потом увидела машину Аннабель с поврежденным бампером, послушала обсуждение кейса Бейкера Джонси и в очередной раз выслушала версию о том, что молодая пара уехала из города с целью избежать судебного преследования. Наконец Рид выключил телевизор, когда ведущие пошли по второму кругу. «С меня хватит!» — объявил Рид. Тилли тихо плакала, сидя на диване — Ни Рид, ни Эллис не обратили на это внимания. Инора вместе со Слоан взяли женщину за руки. Давайте закончим на этом, предложил Эллис. Соберемся за завтраком и обсудим стратегию. Тили кивнула и позволила Слоан и Норе помочь ей подняться с дивана. Рид подошел и взял жену под руку. Эллис, проводишь Слоан в ее комнату. Мы справимся, ответила Нора. Рид вывел Сели из гостиной в коридор, и они скрылись в спальне на первом этаже. Персонал уже отнес твои сумки в гостевой коттедж, заговорил Элис. Мы подумали, что тебе захочется побыть одной. Слоан улыбнулась и кивнула. Все в порядке, как вам удобнее. Я провожу Слоан, вызвалась Нора. Почему бы тебе уже не пойти спать? Я скоро вернусь. Элис кивнул и поцеловал жену, прежде чем направиться наверх. Слоан прошла вслед за Норой через парадную дверь и пошла по освещенной пешеходной дорожке. Гостевой коттедж был значительно больше, чем квартира Слоан в Ролле. Там были полностью оборудованная кухня, большая гостиная, спальня с двуспальной кроватью и огромная ванная комната. Раздвижная дверь с гостиной вела на террасу у бассейна. Надеюсь, тебя это устроит, улыбнулась Нора. Шутить что ли? Тут прекрасно. Принести тебе что-нибудь перед сном? Думаю, у меня все есть, ну хотя есть кое-что. Я все еще надеюсь проявить эти фотографии. Конечно, мы можем заняться этим завтра. Ты сказал, у тебя здесь есть фотолаборатория? Да, Эллис подсуетился сразу после того, как мы поженились. Раньше мы приезжали сюда каждые выходные. Мне нужно было место для проявления моих фотографий, поэтому Эллис попросил Лестера переделать старую гардеробную в холле фотолабораторию в главном здании. Там есть все, что нам нужно. Давай посмотрим завтра. Да, слон кивнула. Завтра, давай. Мгновение спустя слон осталась одна в коттедже, наблюдая в окно, как Нора возвращается в главный дом и исчезает в темноте. Она схватила свой телефон и быстро позвонила родителям, чтобы сообщить, где находится, и узнать последние новости об беспределе телевизионщиков в Ролле. Возле их дома и клиники ее родителей все еще были припаркованы в фургоны репортёров, но тот и дольи. Не сказали журналистам ни слова. Потом она позвонила Эрику. Ты добралась до дома? спросил он. Я все еще в Управлении шерифа. Город переполнен журналистами. Нет, я в Ригоне. Где? Репортеры загнали меня в ловушку на арендованной квартире. Это долгая история, но хочешь верь, хочешь нет, Рит и Тиле Марголис доставили меня на вертолете на свою винодельню в Ригон. Ты шутишь? «Нет, я с Нурой и Элисом. Рит и Тилли тоже здесь, и вся семья собирается дать бой журналистам, но пока план — переждать здесь выходные. Есть новости о Маргу Грей?» «Нет, если она все еще в Сидор-Крик, то искусно избегает встречи с моими помощниками. А если она в дороге, то никто в полиции штата Невада не может ее найти». «Потрясающе». «Ой, номер телефона, который она дала тебе, Гая Менендеса, оказался одноразовым, так что отследить его невозможно». Черт возьми, мы еще не закончили поиски, мы и найдем ее. Спасибо, Эрик. Слон закончил разговоры и пошла в ванную, чтобы почистить зубы и приготовиться к сну. Из-за звука льющейся воды и жужжания электрической зубной щетки ей показалось, что она что-то услышала в главной комнате, как будто открылась входная дверь. Она повернула ручку крана и выключила зубную щетку. Прислушалась на мгновение, но ничего не услышала. Вышла из ванной и направилась к входной двери. Отодвинув занавески, она выглянула в ночь. В главном доме было темно, если не считать единственного окна на втором этаже. За занавесками промелькнула фигура, потом свет погас и весь дом погрузился в темноту. Слоан заперла дверь изнутри.